Глава 56 С далёким раскатом грома на меня снисходит наитие. «Разойдитесь!» Не дожидаясь, пока послушают, я расталкиваю людей. Придворный лекарь смотрит на меня, как на вошь паршивую, и тоже получает тычок. «Все в сторону!» В моём облике находится нечто такое, что заставляет их повиноваться. «Ты уверена, что знаешь, что делаешь?» Эдельгар кажется постаревшим на десяток лет. Он всё ещё не смыл кровь с лица, корка запеклась длинной полосой. Я киваю, хотя ни в чем не уверена. Хуже все равно уже не сделать, так что зачем тратить время на сомнения? Кто-то отходит, другие толпятся так близко, что хочется на них наорать. Краем глаза я вижу, как укладывают на землю тела, прикрывают плащами, как будто убитые могут замерзнуть. Пока что я не знаю, сколько погибло или кто среди них, и отбрасываю мысли об этом. Передо мной лишь одна цель, о которой стоит думать. Все остальное не имеет смысла. Пусть хоть весь мир сгорит так ты сказал. Слишком драматично, шепчу я и почти улыбаюсь. Я падаю на колени, сминая грязный рваный подол. Отдаляется шум, пространство вокруг уходит за тонкую пленку сосредоточенности. Я смотрю на его лицо отстраненно, как на задачу, требующую решения мимолетно касаюсь щеки. Кожа на ощупь сухая и тонкая, какой никогда не была. Но она теплая отлетают пуговицы жилета. Я рву тонкое полотно рубашки, прижимаю руки к груди. Быстрее, быстрее, пока след жизни ещё теплится в нём. Чистая импровизация на голых рефлексах. И куда только делась слабость. Я больше не смотрю на его лицо. Страшное, восковое. Перед глазами лишь мои руки, сложенные крестом. Не нужно давить, но я всё равно делаю это. Так проще представить. Сперва я не чувствую ничего, и сердце падает в пятки. Неужели... Но потом воскрешаю знакомое ощущение в средостении. Сила, негибкая и какая-то чужая, с трудом повинуется. Я буквально проталкиваю ее вперед. Она призвана разрушать, а не восстанавливать. Сопротивляется тому, что я пытаюсь заставить ее делать. Упирается, как дикий кот, которого запихивают в ванну. Мне кажется, что по жилам ползет искрошенное стекло. Но лучше умереть от этой боли, чем остановиться. Я не вижу ни искр, ни разрядов. Только чувствую, как неуверенное, прерывистое течение магии пробирается вглубь остывающего тела. Мне не хватит ни сил, ни умений, чтобы сделать для него то, что он сделал для меня. Поэтому я собираю всю свою волю в единственном желании. И сердце под моими руками откликается на него. Удар. Пауза. Я не верю ему, не бросаю. Продолжаю давить неподатливую энергию. Вложи я столько усилий в молнии, они бы испепелили всех вокруг. Ещё удар. И ещё. Робкий, неохотный, но ощутимый. Я боюсь отнять руки и всё испортить. Задерживаю дыхание и собираю все крохи, что могу отыскать в себе. В последнем усилии проталкиваю их. И тогда уже отстраняюсь. По мне словно катком проехали. Плечи повисли, я с трудом умудряюсь сидеть, но держу ладонь, пока не убеждаюсь, что биение сердца, хоть и медленное, но ровное. Раз в две секунды. Далековато от нормы, в сознании он так просто не придет, но хотя бы останется жив. Рука бессильно сползает, вместо радости приходит блаженное опустошение. Я поднимаю голову и напарываюсь на недоверчивые взгляды. Малость обидно, но скепсис понятен. Как же странно все должно выглядеть для них. Герцогиня с перекошенным лицом бросается к телу, рвет на нем одежду, а потом с ярчайшим превозмоганием на лице с минуту трогает мужскую грудь. Ей-богу, я бы рассмеялась, но даже для этого слишком устала. Тяжело опираясь на колено, я с кряхтением встала, чувствуя себя лет на сто. Придворный медик, демонстративно оправив воротник стойку, склонился пощупать пульс и тут же развернулся ко мне. «Как это возможно?» «Можно сказать то, за что я потом буду долго краснеть. Это просто моя работа, например». Вместо этого я лишь кивнула ему. «Теперь ваша очередь. Позаботьтесь о нем, пожалуйста». Несмотря на усталость и сдорможенность, я не смогла просто стоять на месте и смотреть на чужую суету. Отвернулась в сторону, перешагнула брошенные кем-то перчатки. Короткая передышка перед тем, как слуха достигли стоны раненых. Несколько гвардейцев, придворной в перепачканных кровью одежде. Тело укрытое роскошной горностаевой мантией. «Вот и пригодилось», — подумала я не впопад. Среди погибших были знакомые лица. При виде каждого желудок стискивала ледяная рука. Фрейлина королевы, что не осталась с принцессой Самирой, потому что не хотела надолго расставаться с детьми. Второй советник, с которым я так и не успела познакомиться, в посмертии похожий на восковую куклу. Веснущий тылакей отца, которому вечно от него доставалось. Самого отца я не увидела среди живых, и потому каждое мгновение ожидала найти среди мёртвых. Но скорбный ряд кончился с валенными, с куда меньшим почтением нападавшими. «Мы не нашли его светлость, миледи». «Мы не нашли его светлость, миледи», — ответил на мой вопрос герцог Вулверик. Его капитанская борода не пострадала в стычке, а вот рука покоилась на перевязи. Несмотря на пережитый испуг, он явно гордился своим ранением и оживленно сверкал глазами. «Не хочу вас расстраивать, но обнадеживать было бы подло». «Весьма любезно с вашей стороны. Не досчитались только его?» «Еще трех титулованных придворных». Эти негодяи, увидев, что преимущество не на их стороне, трусливо разбежались. Он скривился и шевельнул носком ботинка ногу трупа. Полагаю, они могли похитить заложников, чтобы позже стребовать выкуп. Через пару дней они будут предлагать доплату, лишь бы его забрали. Герцог крякнул. Что же, ваша правда. Характер у лорда Вилфорда не сахарный. Редкое собрание совета проходило без того, чтобы он с кем-нибудь не сцепился. «Человек, не терпящий ни малейшей критики, да-с, но всегда знает, чего хочет». Платки, повязанные на нижнюю часть лица, однотипная поношенная одежда, в которой удобно пробираться через лес. Крошечная деталь привлекла внимание. Мазок алой краски у каждого на воротнике, как будто случайный. «Думаете, они явились только за этим?» – спросила я. «Скорее всего. Низкие люди готовы за пару монет перегрызть глотку». Герцог отшагнул в сторону, словно боялся запачкаться. «Не погнушались даже дамскими шляпками, представьте себе. Эта дорога в прошлом была довольно проблемной, иногда страдали сборщики налогов. Но нападение на королевский кортеж — вопиющая наглость. Жаль, что никого из этого отребья не удалось взять живьем». Мне не понравилась хищная ухмылка, с которой он это произнес. Часть лошадей разбежалась. Пара карет оказалась слишком разбита, чтобы продолжать путь. еще на трех спешно меняли треснувшие колеса. В воздухе стоял сладковатый металлический запах, от которого подташнивало. Накрапывал мелкий дождь, не прибить его к земле. Сырость противно лезла за шиворот, повисала на волосах водяной пылью. Я нашарила в кармане платок и сколько ни тёрла лицо, все равно казалось, что на нем что-то есть. Лоб соднил, но кровь уже не текла, отходило засохшими хлопьями. У кромки леса я обнаружила Эдну, хоть и перепуганную до полусмерти, но целёхонькую. Бедная женщина заплакала при виде меня, кинулась обнимать дрожащими руками. Кажется, она была слегка не в себе от шока и не разбирала половину того, что ей говорили. Кое-как успокоив её, я вернулась как раз вовремя, чтобы услышать. «Как можно быстрее выдвигаемся в Линз, там оставляем тех, кто не перенесёт дороги, и движемся в сторону столицы». Эдельгар скинул пропитанный кровью отца камзол и светлым пятном расхаживал среди раненых. Он не делал разницы между знатью и простыми слугами, жал руки тем гвардейцам, у которых они были. Подойдя ближе, я увидела у одного обмотанную тряпкой культю. Представила, как отрубленная рука лежит где-то среди прошлогодней листвы и шебуршит, карабкается из-за врага, перебирая пальцами. «Вышлем, гонцов, вперед!» Лорд Лансель Адельтон, министр юстиции, обошелся без ранений, Но с ног до кончика хвоста седых волос был перепачкан землёй, словно специально по ней катался. «Леди Вилфорд, моё почтение! Слышал, вы проявили недюжинное мужество и в бою. Очень жаль, что вам пришлось это делать». «Она спасла меня», — подтвердил Эдельгар. «Корона этого не забудет. И я тоже». В нём точно что-то переменилось. Пропал щенячий задор, всегда отличавший от других. «Король мёртв», — вдруг вспомнила я. «Формально Эдельгар ещё не коронован, но это вопрос считанных дней». «Должно быть, он уже примеряет на себя эту роль и справляется неплохо». «Никаких гонцов», — сказал он. На челюсти заиграли желоваки «Никто не должен знать о случившемся, пока мы не вернемся, особенно во дворце. Король жив, пока мы не заявим об обратном». Мы обменялись понимающими взглядами. «Думаешь, это непростое ограбление?» «Уверен».